Глава вторая. План. Часть первая. Мохтер был благодарен Мириам и в благодарность доводил до скучливой зевоты и ее, и Джастина, и Джереми, и своих родных на острове Сокровищ, каждый день взахлеб оповещая их всех о том, как продвигаются его планы стать кофейным импортером. Он все записал на бумаге. И не просто на бумаге. Он взял большой рулон белой бумаги, какие обычно вешают на флипчарты, и таскал этот рулон с собой с утра до ночи не один месяц, писал заметки и планы, предъявлял это все друзьям, разъяснял им не только историю йеменского кофе, но и свою роль в его возрождении. Начал он со свод таблицы. В 2013 году все серьезные предприятия начинались со свод таблицы. В графе «Сильные стороны» он написал, Огромное генетическое разнообразие кофе. Идеальный микроклимат. Высота над уровнем моря. Историческая значимость. В графе «Слабые стороны» он написал. Нет инфраструктуры, недостаток данных, много дефектов, невозможно отследить происхождение. Возможности он перечислил такие. Историческая значимость. Никто больше не занимается спешлти-кофе в Йемене, поиск и возрождение древних сортов. А риски такие. Аль-Каида, коррупция во власти, пираты Красного моря, племенные раздоры, Эндрю Николсон. Что еще за Эндрю Николсон? Всякий раз, читая про кофе в Йемене, Мохтер натыкался на это имя, Эндрю Николсон. По всему судя, этот американец из Луизианы неведомо почему переехал в Йемен в столичную Сану и начал экспортировать йеменский кофе под маркой «Райан», что по-арабски означает «райские врата». Похоже, Николсон занимал ту нишу, где надеялся обосноваться мохтар Но еще один американец в этом бизнесе, в сане, может оказаться невероятным подспорьем. Экономия за счет масштаба, общие контакты, ресурсы, товарищества... «Я все понял», — объявил мохтар Мириам. Я буду возрождать искусство еминского кофе, и он опять воцарится по всему миру». «Господи Иисусе!» — подумала Мириам. Но мохтар она поддерживала. Его поддерживали все. Особенно увлекся его друг Джулиано. Познакомились они в первый год учебы в старших классах. Джулиано был единорог, подросток, который самостоятельно принял ислам. Вырос он в итальянской католической семье в Норд-Бич, родители развелись, С деньгами было туговато, одно семья не жаловалась, и Джулиано рос счастливым и любопытным ребенком. Родители сильно растерялись, но, в общем, не удивились, когда их единственный сын объявил, что принимает ислам. Ему исполнилось 15, и почти все сведения о вере он почерпнул в книжке «Ислам для чайников». Религия заинтересовала его за несколько лет до того, когда люди стали принимать его за араба. «Ты на вид мусульманин», — говорили ему, — «ты араб?» а приветствовали его радушным или небрежным «салам алейкум». В конце концов, Джулиано повнимательнее глянул в зеркало. Хотел понять, что же они все видят. «Что-то в этом есть», — подумал он. «Я, пожалуй, и впрямь, будто с Ближнего Востока». С этого и началось. Таков был странный катализатор, обративший его в ислам. Получилось шиворот на выворот. Он стал мусульманином, потому что толпа людей предполагала, что он мусульманин. Джулиано взялся изучать ислам и принял религию. Ислам дозволяет самопровозглашенное принятие веры. Можно стать мусульманином, просто взяв на себя личное обязательство, вообще без формальных церемоний. Поэтому в один прекрасный день Джулиано объявил себя мусульманином и свой первый Рамадан провел в Бургер-Кинге. Впрочем, Джулиано и Мохтера связывал не только ислам. В старших классах оба были на мели, и обнаружили друг в друге талант отыскивать в городе бесплатные развлечения. Ходили на пристань донимать туристов, искали оброненные доллары, но в основном болтали про книжки и еду. Джулиано, воспитанный итальянскими родителями, в еде понимал и водил мохтера к себе на домашнее ризотто. Они обсуждали Геродота и Эдварда Саида и делали вид, будто понимают государство Платона. Оба они были самоучками и через кухню познавали неведомые страны и истории. Они приходили в ресторан отца Джулиано. Одно время тот владел рестораном, кафе Микеланджело, но прогорел и снова пошел работать официантом. Читали в меню вяленые на солнце сливы, и это давало толчок исследовательской работе. Где выросли эти сливы? В Тоскане? Это во Франции или в Италии? Они сами изучали историю, философию, а поскольку их надолго оставляли без присмотра, оба повзрослели быстро. В 19 лет Джулиано влюбился в американскую пакистанку Бениш. Та была кореглаза и прекрасна, тоже уроженка Сан-Франциско, познакомились они сразу после школы. И хотя оба понимали, что хотят пожениться, Джулиано осознавал, что его родители, да и ее тоже сочтут, что они слишком торопятся. А то и что похуже. Джулиано боялся, что им помешает некая непреодолимая межкультурная пропасть. Вдруг пакистанский отец не разрешит ей выйти за девятнадцатилетнего итальянского неофита. Вдруг предстоят серьезные проблемы, какие-нибудь разговоры об убийствах чести. Разум Джулиано, купаясь в любви, порой навещал странные пределы. Но родители Джулиано с готовностью согласились, а когда он попросил руки Бенишу ее отца, тот тоже дал согласие и попросил родить ему внуков. Джулиано и Бениш поженились у нее дома мохтар принес Ладан и Мир и переехали в квартиру в Норд-Бич. Их первый ребенок, Сауда, родилась спустя три года. К тому времени мохтар работал в Инфинити, а Джулиано водил такси в Убере. После работы они расслаблялись, тягая веса в фитнес 24 часа, а перед тренировкой пили кофе. Джулиано был знаком с кофе с детства и обучал Мохтора, как пьют кофе итальянцы. На ногах у стойки, потягивают эспрессо, чуточку сахара, ни капли молока. Джулиано отвел Мохтера в новую кофейню голубая бутылка в паромном порту. «Ничего более похожего на настоящее итальянский эспрессо ты не найдешь», сказал ему Джулиано. И они стояли изо всех сил, изображая итальянцев, и глотали по два-три эспрессо подряд, накачивались кофеином перед тяжелой атлетикой. это голубая бутылка располагалась в двух шагах от здания братьев Хиллс, куда импортировали кофе, где его обжаривали, а потом отправляли по всему американскому западу. «Многовато совпадений», — решил мохтар — «все яснее и неопровержимее, что такова его судьба, что он нашел свое призвание». Нет, не просто призвание. В те первые дни мохтар называл это миссией и старался не проговориться, что им руководит Аллах но сам в это верил. Он воображал, как мотается по еминской глубинке, приносит фермерам знания и благосостояние, а с собой увозит чудесные красные ягоды на экспорт. В его новой жизни будут самолеты и лошади и пароходы. Со своей историей он войдет в пантеон кофейных изыскателей, благодаря которым кофе теперь растет по всему миру и популярен во всех уголках земного шара. Повсюду, таская с собой свод рулон, Мохтар видел себя частью исторического кофейного континуума, четкой временной шкалы, которую оживляла череда странствующих авантюристов, почти сплошь, так уж вышло, нечистых на руку. Первым был Баба Будан. Этот суфий из города Чикмагалур, расположенного в нынешней Индийской области Карнатака, в XVI веке отправился в Мекку совершить хадж. На обратном пути через Йемен – он открыл для себя кофе, к тому времени уже известный как «Вино Ислама». Восхищенный Баба Будан возмечтал привезти кофе в Индию, да только это запрещалось. Обжаренные зерна, пожалуйста, покупай, сколько унесешь, но ни единого саженца, ни одной ягодки арабы продавать не желали. Так что Баба Будан их украл. Примотал семь ягод к животу и закутался в халат, скрыв свое сокровище под складками. В Индии он посадил зерна в горах Чандрагири, и из этих семи зерен выросли миллионы деревьев арабики. Сейчас Индия на шестом месте по производству кофе, а Бабабудан почитается как святой. Голландцы тоже хотели покинуть берега Йемена с кофейным саженцем. Кофе впервые пришел в Европу в 1615 году из Мохи в Венецию и использовали его в медицинских целях. Потом его стали пить в обществе, Обычай распространился в некоторых областях Европы, а монополию на торговлю с мохой держали венецианцы. Голландию, бывшую тогда великой морской державой, это не устраивало. Абсурдно, что товар такой ценности выращивается и контролируется столь немногими в одном единственном крохотном порту Аравии. Поэтому в 1616 году голландец по имени Питер Ван Денбрукке, который ходил в моху, работая на голландскую остынскую компанию, Успешно украл там саженцы и тайно вывез в Голландию, где их посадили в Амстердамском ботаническом саду. Саженцы в саду прижились, но голландский климат не подходил для масштабной культивации кофе. Лишь в 1658 году кофе привезли в голландскую колонию Цейлон, а позднее на Яву, тоже голландскую территорию, и там он расцвел. Вскоре Ява стала основным поставщиком кофе в Европу, и Моха сдала свое первенство. Голландцы берегли монополию не менее рьяно, чем йеменцы, бдительно охраняли плантации на Яве, препятствовали любому экспорту саженцев или ягод. Полвека они контролировали европейский рынок, пока в этот бизнес не вклинились французы, чему помог нелепый экономический самоподрыв со стороны бургомистра Амстердама. В 1713 году Он подарил королю Людовику XIV кофейное дерево. «Это подарок», — заявил бургомистр, «а не зерно будущей индустрии». И французы годами соблюдали уговор и держали дерево в Парижском саду растений. Полюбоваться деревом можно было издали, чем посетители в основном и занимались. Никому в голову не приходило ухищряться, чтобы что-то своровать. Только вот человек по имени Габриэль Матьео Деклё имел на него виды. Деклё был французским морским офицером и хотел привезти кофе в Вест-Индию, на французскую территорию, которая считалась подходящим кофейным регионом под стать Яве. Он вышел в море в 1723 году на корвете «Драмадер», но спустя две недели у берегов Туниса его судно атаковали пираты. «Драмадер», впрочем, был хорошо вооружен, и пиратов отвадили его 24 пушки. В нескольких сотнях миль от острова Мартиника Судно пострадало в шторме и дало течь. Чтобы драмодер не затонул, пришлось выбросить за борт груз, в том числе львиную долю питьевой воды. Весь остаток пути в воду выделяли команде очень строго, и Деклё пришлось делиться своим рационом с кофейным саженцем по капле. На Мартинике Деклё высадил этот саженец, а тот родил сотни других, и Деклё рассадил кофе по всему острову. Кофейные плантации разрастались в геометрической прогрессии и вскоре вытеснили прежнюю дойную корову-мартиники — какао. Деклё стал героем, а французы получили монополию на кофейное производство в западном полушарии. До поры, до времени. Франциско де Мело Пальета был подполковником бразильской армии, а Бразилия в тот период еще находилась под властью Португалии. Португальцы очень хотели втиснуться на быстрорастущий кофейный рынок и считали, что выращивать кофе в Бразилии – самое оно. Однако заполучить саженцы им никак не удавалось. Французы уже культивировали кофе не только на Мартинике, но и во французской Гвиане, и в 1727 году эта колония ввязалась в пограничный конфликт с Суринамом, голландской Гвианой, что за рекой Ойапок. Желая уладить конфликт, обе колонии попросили о посредничестве якобы беспристрастных бразильцев, и Бразилия прислала Франсиско де Мелло Пальету. Ему тогда уже стукнуло 57, но он сохранил красивую и романтическую наружность, и обаяние его по-прежнему действовало на женщин. Пальета приехал в Каену, столицу французской Гвианы, и там выступил посредником на переговорах французского и голландского губернаторов по вопросу о спорной границе. Вот только на самом деле приехал он не за этим. Он замышлял раздобыть в Каене кофейный саженец. Но кофейные плантации неусыпно охранялись, а Пальету все знали. Шпионскую миссию он бы не потянул. Пальета решил действовать иначе. Он соблазнил жену губернатора Мари-Клод де Виг де Понжибо. Она так ему увлеклась, что на торжественном обеде, который власти закатили в его честь за то, что он утряс проблему с границей, она подарила ему букет цветов, куда спрятала столько кофейных ягод, что хватило бы на целую плантацию. Первые кофейные зерна Пальето посадил в бразильском штате Пара и через семь лет получил тысячи крепких деревьев. Они заложили фундамент бразильской кофейной индустрии, которая к 1840 году составило 40% мирового производства кофе. Одним из крупнейших рынков бразильского кофе стали развивающиеся колонии Северной Америки. Голландцы привезли туда кофе в XVII веке, и он пользовался некоторой популярностью, но неизменно делил первенство с чаем. Однако трения между колонистами и британской короной росли, налоги на чай становились все обременительнее, и для колонистов чай обернулся символом британского ярма. 16 декабря 1773 года сотни колонистов, в основном одетых коренными американцами, встретили четыре судна британской остынской компании в Бостонской гавани и свалили за борт весь чай, который эти суда привезли. Американские чаепития изменились до неузнаваемости. Новоиспеченное государство избрало себе другой стимулятор – кофе и покупало его главным образом у голландцев. Отсюда и расхожее обозначение кофе и Ява. Популярность кофе скачкообразно росла до XX столетия, когда массовое производство, усовершенствованные методы хранения и упаковки, за что во многом спасибо братьям Хиллс, а также спрос, вызванный Первой и Второй мировыми войнами – превратили Соединенные Штаты в крупнейшего потребителя кофе на планете. К 21 веку американцы выпивали 25% всего производимого кофе. К 2014 году кофе стал одним из самых ценных сельскохозяйственных продуктов в мире, бизнесом на 70 миллиардов долларов, а ягоды выращивались в Колумбии, Вьетнаме, Камбодже, Кении, Уганде. Гватемале, Мексике, Эфиопии, на Гавайях и на Ямайке. Однако Йемен, который первым завел моду выращивать кофейные деревья, ныне был крошечным игроком на мировом кофейном рынке, и никто его толком не замечал. мохтар считал, что в силах это изменить, но сначала ему нужно было повидаться с Гассаном Туканом.